Размер подушки. В магазинах вы в основном сможете найти подушки размеров 40 на 60, 50 на 70, 60 на 60 сантиметров. Выбирать размер подушки нужно под себя, ориентируясь на свои предпочтения. Обычно выбирают так. Чем шире плечи, тем больше подушка. Форма подушки. Большинству людей удобны обычные квадратные или прямоугольные подушки. Также часто встречаются ортопедические подушки с волной, выступом для шеи. Их изготавливают из натуральных или синтетических материалов, которые держат форму, из латекса или пены. Они обеспечивают дополнительную поддержку шеи и больше подходят людям, которые спят на боку. Также бывают подушки-валики, подушки-бабочки и другие еще более сложной формы. Каких-то дополнительных полезных свойств у них нет, но для некоторых они индивидуально комфортны. Мягкость подушки. Когда человек неудачно выбрал подушку, его основная претензия чаще всего касается не материала, размера, формы и высоты, а ее мягкости. Слишком мягкая или слишком жесткая – наиболее частые жалобы на подушке. Неудачных покупок было бы значительно меньше, если бы существовало единое понимание мягкости и жесткости, некая универсальная шкала, по которой можно было бы оценивать это свойство. Но в обиходе такой нет, так что мягкое или «жестко» — субъективные понятия, которые для разных людей существенно различаются. Бывает даже, что одна и та же подушка одному человеку кажется мягкой, а другому — жесткой. Так или иначе, К мягким обычно относят подушки из пуха, холофайбера, синтепона, а жесткими называют латексные подушки или изделия из плотных видов пены, полиуретана Высота подушки. Высота подушки — это ее толщина в максимально выпуклой части в то время, когда на ней ничего не лежит. Подушки бывают низкими, от 5 до 8 см, средними, от 8 до 14 см, высокими — от 14 до 18 сантиметров. Большинству людей удобно спать на подушках средней высоты. Подушка, высокая изначально, далеко не всегда остается высокой, когда на нее укладывается человек. К примеру, бамбуковые подушки могут быть пышными и высокими, но когда человек укладывается на них, они сминаются под тяжестью головы. Распределение давления. Это еще одно свойство подушки о котором вы, возможно, слышите впервые, потому что оно не является наглядно очевидным. Это интегральный показатель комфорта и анатомичности, который рождается из сочетания свойств мягкости и поддержки. И здесь тоже нет единой мерной шкалы, на которую можно было бы взглянуть и сказать, «О, вот эта подушка отлично распределяет давление, берем ее». Но это свойство важно, потому что именно оно прежде всего отвечает за ортопедичность изделия. Голова и шея – зоны рельефные и чувствительные. Потому идеальная подушка должна, с одной стороны, поддерживать голову, а с другой – сглаживать точки максимального давления, распределять вес головы и шеи так, чтобы мышцы качественно расслаблялись, чтобы сохранялся полноценный кровоток и было просто удобно. Вы когда-нибудь слышали, чтобы на подушке человек отлеживал ухо? Мы как-то встретили такой отзыв, когда читали комментарии к подушкам в одном интернет-магазине. Если на подушке быстро становится неудобно, приходится менять положение головы, ощущается дискомфорт, она плохо распределяет давление. Можно подумать, что с этим параметром беда только у жестких подушек, но это не так. К примеру, если потрогать рыхло набитую подушку из холофайбера, она будет очень мягкая на ощупь. Только вот при попытке лечь на нее, голова утонет чуть ли не до самого матраса. Мягкость на высоте, а поддержки ноль. Давление не распределяется, спать неудобно. Оптимальным распределением давления обладают пена с памятью формы и современные разновидности латекса, воздушный латекс-талалай и измельченный латекс. Некоторые производители изготавливают мультиподушки внутри которых находится сразу два-три вида наполнителя. К примеру, упругое латексное ядро, а сверху комфортный слой латекса, которые в сочетании обеспечивают и мягкость, и поддержку. Скажем больше, некоторые производители выпускают подушки со структурой матраса. Внутри пружины, сверху комфортный слой пены. Итак, мы с вами разобрали шесть параметров, по которым подушки отличаются друг от друга. Каждый из этих параметров нужно учесть, когда вы делаете выбор. И как наверняка становится понятно, этот выбор очень желательно делать лично. Рекомендации по выбору подушки. Рекомендация первая. Покупайте подушки в интернете, если вы уверены в своем выборе. К примеру, приобретаете такую же подушку, которая уже была у вас раньше, или ориентируетесь на отзывы других людей. Рекомендация вторая Если выбираете подушку в шоуруме магазина постельных принадлежностей, то действуйте так. Опишите консультанту свои ожидания относительно высоты, мягкости и других свойств подушки, выберите 3-5 наименований и по очереди полежите на них в том положении, в котором вы обычно засыпаете. Лежать нужно, конечно же, не на диванчике для посетителей, а на матрасах в том же выставочном зале. Рекомендация третья Тестировать подушку надо на матрасе такой жесткости, как у вас дома. Если матрас для тестирования будет слишком жестким, особенно при положении человека на боку, то более комфортной покажется толстая подушка. И напротив, на слишком мягком матрасе плечо глубже погрузится в его наполнитель. Тогда уже комфортной покажется более тонкая подушка. Рекомендация четвертая. Если выбираете и подушку, и матрас сразу, то сначала полежите на разных матрасах без подушки и определитесь с жесткостью. Далее уже на выбранном матрасе полежите с разными подушками, а потом уже с выбранной подушкой протестируйте еще несколько матрасов, близких по жесткости к первому выбранному. Это может быть слегка трудоемко, но позволит сделать идеальный выбор. Рекомендация пятая. Если затрудняетесь сформулировать свои запросы, полагайтесь на общие правила. Выбирайте типичную подушку для того положения тела, в котором вы спите. Подробности далее. Рекомендация шестая. Согласно распространенной рекомендации, высота подушки должна примерно соответствовать ширине надплечья. Если вы спите преимущественно на боку, учтите этот момент. Рекомендация седьмая. Подушки бывают разные по мягкости, поэтому под весом головы они продавливаются по-разному. Если выбираете подушку средней мягкости или мягкую, то проведите еще один тест. Для этого возьмите с собой компаньона, чтобы он помог вам в выборе подушки. Лягте на бок, под голову положите тестируемую подушку. Пусть ваш помощник встанет сзади и посмотрит на вас. Воображаемая линия, проходящая через центр тела, позвоночник, шея, голова, должна быть ровной. Если голова наклоняется в сторону матраса, то подушка слишком низкая, а если от него, то слишком высокая. Рекомендация восьмая. Подобрав подушку по ощущениям, узнайте, из какого материала она сделана, кто ее производитель. Убедитесь, что изделие качественное. Рекомендация девятая. Избегайте покупать подушки от бессонницы, от храпа, от болей в спине. Даже лучшая подушка не может вас лечить. Ее задача просто обеспечить вам комфортный сон. А если вам обещают какие-то дополнительные свойства, то это неправда. Ложью являются и маркировки «антибактериально» не заводятся полевые клещи. Они в любом материале заводятся, особенно если за подушкой не ухаживать. Рекомендация десятая. Если ночью вам часто бывает жарко или вы потеете во сне, Выбирайте подушку с охлаждающим чехлом или техногелем. Из материалов эффективнее всего отводит тепло латекс. Рекомендация 11. Оптимально выбирать подушку в двойном чехле. Наружный можно снимать и периодически стирать для поддержания чистоты изделия. Рекомендация 12. Изучите вопрос технологии изготовления к примеру, даже качественные пенополиуретановые подушки могут прослужить вам недолго, если они изготовлены не штучно, каждая подушка изготавливается в своей форме, а просто нарезаны из одного большого пласта материала. Рекомендация тринадцатая. Смотрите на состав, а не на лозунги, которыми украшена лицевая сторона упаковки. Знаете ли вы, что любой производитель латексной подушки имеет право написать «100% латекс»? если в его изделии содержится более 80% латекса. Казалось бы, разница между 80% и 100% кажется не такой значительной. Но если вы сравните подушки с содержанием латекса 80% и 95%, то наверняка почувствуете разницу. Еще сильнее вводит в заблуждение надпись «натуральный латекс без указания процентов». В такой подушке может содержаться всего 10-20% латекса, а остальное искусственный материал. Поэтому повторим: смотрите на состав. Рекомендация 14. Если у вас аллергия, стоит отказаться от пуховых, перьевых и шерстяных подушек. Рекомендация 15. Отдавайте приоритет проверенным производителям. Крупные компании не позволяют себе выпускать изделия низкого качества. А вот мелкие компании, борющиеся за место под солнцем, в некоторых случаях разочаровывают. Например, известно, что под видом подушек с охлаждающей вкладкой из техногеля можно нечаянно приобрести подушку с силиконовыми ячейками, наполненными подкрашенным глицерином. Производство таких альтернативных изделий, безусловно, дешево. Внешне их не отличить от оригинальных техногелевых. Только вот заявленными свойствами они не обладают. Будем надеяться, что такие случаи редки, но они, увы, встречаются. Как подобрать подушку под положение тела во сне? Рассмотрим типичные предпочтения по подушкам, зависящие от обычного положения тела человека во сне. Таблица будет состоять из четырех столбцов. В левом – свойство подушки, во втором – сон на спине в третьем сон на боку в четвертом сон на животе Свойства подушки какой должна быть высота при сне на спине низкая или средняя при сне на боку средняя или высокая при сне на животе низкая мягкость при сне на спине средняя или твердая при сне на боку среднее при сне на животе мягкая Размер. При сне на спине большой или средний. При сне на боку средний. При сне на животе средний или малый. Форма. При сне на спине квадратная, прямоугольная, валик или волна с утолщением под шеей. При сне на боку квадратная, прямоугольная или с утолщением под шеей. При сне на животе квадратная или прямоугольная. Как понять, что вам пора сменить подушку? Обратите внимание на ряд симптомов, указывающих на неправильный выбор подушки. Если обнаружили какие-то из них, позаботьтесь о замене. Зуд в носу и насморк ночью и по утрам, при этом днем не беспокоит. Это может указывать на аллергию. Конъюнктивит, покраснение склер, зуд в глазах по утрам. У них тоже может быть аллергическая природа. Боли в и головные боли по утрам после сна на проблемной подушке. Бугристая поверхность подушки, скомканный наполнитель внутри. Субъективный дискомфорт во время сна на подушке. Жарко, твердое, колет и так далее. Подушка имеет неприятный запах, который не выветривается со временем. Важная оговорка. Латексные подушки имеют специфический запах обычно его описывают как запах сухого молока и резиновых шариков. Это нормально для новой подушки. В течение первой недели использования он исчезает. Некоторые люди негативно относятся к запаху латексных подушек, но это не совсем правильно. Если у латексной подушки поначалу есть запах, это не означает плохое качество. Это значит, что подушка была изготовлена совсем недавно и не успела полежать на складе. В ваших руках совсем свежая подушка. Наслаждайтесь. О подушках для беременных Существует и такая разновидность, которая, несомненно, достойна упоминания. Беременные женщины в силу своей особенной конституции часто испытывают сложности с поиском удобного положения для сна. Для них были созданы специальные подушки длиной в человеческий рост различной формы в виде английских букв I, U и другие. С такой гигантской подушкой беременной женщине проще уютно устроиться. Исчерпывающих научных работ по этой теме мы не встречали, но сами пользовательницы подушек обычно отзываются о них весьма позитивно. Эти подушки могут оценить по достоинству не только будущие мамы, но и просто некоторые притязательные люди. Например, есть те, кому для комфортного засыпания надо кого-то или что-то обнять. А есть те, кому для сна на боку требуется положить что-то между колен, и в виде этого чего-то обычно выступает скомканное одеяло. Для таких случаев описанные подушки тоже подходят. Правда, надо понимать, что подушки для беременных не содержат премиального наполнителя. Скорее всего, вы не встретите такую подушку, набитую латексом или пеной, иначе стоимость ее была бы очень впечатляющей. Обычно они наполнены синтепоном или холофайбером. Впрочем, кому-то субъективное удобство важнее, чем великолепные ортопедические свойства подушки. Будем надеяться, что раздел о подушках поможет вам сделать правильный выбор и обеспечить себе комфортный сон. Согласно недавнему опросу Rambler, пока что у россиян с этим довольно неоднозначно. 38% участников опроса предпочитают синтетические подушки, прежде всего с недорогими наполнителями – холофайбером, синтепоном, синтепухом. 36% по старинке выбирают пуховые подушки. Аж 11% спят на бамбуке и гречневой лузге, а еще 15% попросту не знают, чем набита их подушка. Несомненно, почти в каждой из перечисленных групп встречаются пользователи хороших и премиальных подушек, качественных синтетических материалов, пуха высокой степени очистки, пены. Но большинство не очень-то тщательно подходит к выбору подушки будем надеяться, со временем ситуация изменится. Одеяло. При выборе одеяла определяющим моментом является его способность сберегать тепло. Выбирайте одеяло, исходя из того, насколько вам под ним уютно. Теплые, толстые одеяла лучше подходят для зимы, тонкие и легкие для лета. Также существует категория всесезонных одеял, промежуточных по своим свойствам. Летом допустимо вообще не пользоваться одеялом. В контексте сна и его нарушений люди часто спрашивают о так называемых тяжелых одеялах, которые якобы способствуют удлинению медленной фазы сна и лучшему сну в целом. Возможно, в будущем по этому вопросу накопятся более объемные позитивные доказательства, но пока что научные работы скудны. Несомненно, кому-то может субъективно нравиться тяжелое одеяло. Если так, то этот человек вполне может под ним спать. Но рекомендовать такие одеяла всем мы бы не стали. Их исключительная польза не доказана. Есть наблюдение, что комфортнее всего под тяжелыми одеялами чувствуют себя люди с повышенной тревожностью. Постельные принадлежности. Здесь все достаточно просто. Чем ниже цена, тем хуже качество и наоборот. Чем лучше упаковка, тем лучше содержимое. У хорошего постельного белья не должно быть постороннего запаха, и оно не должно линять при стирке. Белье с элементами вышивки, кружевами и другими выпуклыми украшениями может быть очень красивым, но оно не всегда удобно. Белье из натуральных и смешанных тканей – самое комфортное в применении. Синтетические же ткани плохо пропускают воздух, спать на них бывает неуютно. Выбор конкретного вида ткани – дело ваших личных предпочтений. Постельное белье нужно менять один раз в 7-10 дней, так что удобно иметь хотя бы два комплекта на смену. В чем спать? У вас в спальне нет дресс-кода. Вашей ночной одежде не требуется обладать какими-то особыми свойствами. Это не костюм пасечника и не мотоциклетная экипировка. Вам не нужны какие-либо особые аксессуары, да и красота, по большому счету, не нужна. От ночной одежды не требуется почти ничего, только одно нужно — обеспечить вам комфорт во время сна. Поэтому спите в той одежде, которая вам удобна. Кто-то будет спать в старой растянутой футболке, кто-то заморочится и купит пижаму с единорогами, а кто-то вообще будет спать обнаженным. И это допустимо. Если именно так, человеку комфортнее. Уход за постельными принадлежностями. И еще раз о чистоте. С одной стороны, уход за постельными принадлежностями не тот вопрос, который пристало освещать врачам. С другой, чистота – залог здоровья, так что мы все-таки решили коснуться этой темы. Уход за матрасом. Каждые три месяца переворачивайте матрас и разворачивайте изголовье в сторону ног. Это поможет сохранить правильное распределение наполнителя и ортопедические свойства матраса. Не сгибайте и не сдавливайте пружинный матрас. Если его нужно какое-то время хранить, то храните его не скрученным или сложенным, даже не поставленным на ребро, а традиционно лежащим плашмя. Каждое утро оставляйте постель открытой примерно в течение 20 минут после пробуждения. Пусть влага, которую впитал матрас за ночь, испарится. При покупке матраса сразу позаботьтесь о съемном водонепроницаемом чехле. Он поможет сохранить матрас чистым. Хотя бы один раз в два месяца пылесосьте матрас и днище кровати. Старайтесь не сидеть на одном и том же месте на матрасе, чтобы в месте давления не сформировалась яма. Не разрешайте детям прыгать на матрасе. Водонепроницаемый на матрасник рекомендуется стирать один раз в 2-3 месяца. Достаточно стирки 30 минут в быстром режиме в машинке. Обратите внимание, что сушить изделие нужно резиновой стороной наружу. Уход за подушками. Один раз в шесть месяцев стирайте подушки. Подушки из пены, мемориформа, пены с памятью формы, латекса можно стирать в машинке в режиме синтетика или вручную в воде температурой не более 30 градусов. При стирке используйте жидкое моющее средство в небольшом количестве. Если стираете руками, не трите и не растягивайте подушку. Хорошо промойте ее водой, чтобы в материале не осталось моющего средства. Сушите подушку на открытом воздухе. Подушки с наполнителями из пуха, пера, хлоафайбера, синтепона стираются в любом режиме с двойным циклом полоскания продолжительностью до двух часов. Сушите изделия в стиральной машинке в режиме сушки. Если не уверены в своих силах, то отдайте подушку в химчистку. Уход за одеялами. Стирать одеяло также следует раз в полгода. Правила стирки как для подушек. Уход за постельным бельем. Регулярно меняйте постельное белье, стирайте его в режиме, рекомендованном производителем и указанном на этикетке. Гладить постельное белье не обязательно, но желательно. Вот, пожалуй, и все о друзьях и врагах хорошего сна. Безопасные отношения с кофеином, разумно-здоровое питание, гармоничный спорт, правильная организация вечера комфорт в спальне. Все это более чем доступно и очень полезно в обеспечении здорового сна. Пользуйтесь на здоровье!